Гостей здесь ждали. Не люди, дрова. Аккуратные шалашики стояли ровными рядами на пляже от воды до воды. — Мудро! — слух отметил Чабык. — Здесь наши костры не станут портить землю. Сказитель благодарно поклонился, вытянул руку к водопаду. — Лошадей можно пустить на выпас там. — У Олега! Защемило в душе от давно позабытого зрелища. Там, под водопадом, нежились во влажном воздухе густые мохнатые елочки и могучие ели. Испуганно дрожали листьями белые с черными рисками березы. Правда, лесом назвать это было трудно. Деревца держались, каждый особняком, в пяти-шести шагах друг от друга, разделенные густым ковром травы. — Мои внуки опаздывают, простите, — приложил руку к груди сказатель. — Но должны прибыть вот-вот, не позднее одной жерди. Действительно, пока нукеры расседлывали пыли коней, на лугу за мелкой речушкой показался таровец. За ней грохотали пустыми медными казанами две телеги. Трое крепких пареньков просторных шароварах и расшитых розами рубахах, принялись выгружать казаны к приготовленным дровам. Единственный сопровождающий Атару воин зашептался со сказителем. Тот кивнул, громко ответил «Это замечательно!» И, пригладив ладонями лицо, он поклонился в сторону путников. Приятные известие!» принес мне мой храбрый бурхан. Старейшины наших родов решили съехаться в Джунгарской долине, что лежит на нашем пути к стене, на Курултай, и встретить вас, дорогих наших гостей, праздничным пиром, чтобы радость дошла до сердца каждого, и чтобы никто не остался голодным. Искренне надеюсь, что все вы не откажетесь от всего приглашения. Судебей и Чабык переглянулись, кивнули Олегу и громко, почтительно ответили. Мы сочтем за честь пировать со столь славными родами, как ваши. Сказитель повернулся к сыну, тот кивнул, вскочил в седло и умчался. С рассветом проводники снова пустили коней широкой рысью, И незадолго до полудня повернули вправо по логому понижению между двумя скальными уступами. Середин подумал, что если бы не местные, им и в голову не пришло бы бросать полноводную реку и уходить в неведомые горы. Чего там? Никто и не подумал бы, что здесь есть торный путь. Между тем путникам открылось завораживающее зрелище: длинная и узкая долина шириной примерно с треть версты, заросшая густой травой. Трава, казалось, забиралась и на крутые склоны гор по обе стороны долины. Но, приглядевшись, Олег различил, что от подножия и почти до самых снежных макушек обосновались густые, плотно сбившиеся ели. А ведь там могут расти грибы, не к месту подумалось ведуну. Однако проводники, дав скакунам лишь немного отдохнуть, широким шагом снова пустились в скач. Час, два, три. Ущелье пошло ощутимо вверх, чуть раздалось. Они перевалили пологий гребень, и... Джунгарская долина была степью, самой настоящей. Желтые травы, бесконечные волны пологих взгорков. Далеко впереди, верстах в пятидесяти, не меньше, скребли голубое небо, серые гребни горной гряды. Еще несколько отрогов приподнимались над горизонтом справа и слева, но это было так далеко, что на них не стоило обращать внимания. Отсюда, с высоты, были хорошо видны ровные голубые круги десятков озер. Словно кто-то выставил для смертных из старого сервиза блюдечки с водой. Вокруг двух лежащих водоемов раскинулось огромное стойвище. Сравнивая с крохотными фигурками лошадей, можно было прикинуть, что диаметр каждого блюдечка составлял не меньше двухсот саженей. Их здесь и вправду тысяч пять собралось, — определил на глазок хан Сюдебей, чуть придерживая поводья. — Как мыслишь, хан Волка, это не может оказаться ловушкой? — Слишком сложно. Чтобы собраться и напасть, нет никакого смысла разыгрывать клоунаду с белым царем. Тем паче, что такое пророчество и вправду есть. И Олег первым отпустил скакуна разгоняться вниз по склону.